Глава 14. «А почему Рапунцель?» — дёргала меня за локоть Нина. Ей не терпелось узнать, почему Радов так назвал меня. «Скажешь, скажешь?» «Это неважно», — буркнула я, поднимаясь по лестнице. «Тогда спрошу у него самого», — шепнула она. Брат толкнул ногой дверь в мою комнату и внес чемоданы. Мы двинулись следом. «Да, у него каждый год было новое гадкое прозвище для меня». Отмахнулась я, входя за Вовкой в свою старую спальню. «Только отбитому на всю башку неудачнику подобное могло доставлять удовольствие. Или Радов тебя бесит, потому что он главный свидетель всех твоих неудач?» Вмешался в наш разговор брат, поставив чемоданы на пол. «Он не просто свидетель, он их виновник. Все мои неудачи из-за него!» Болтнула я и нервно прикусила язык. «И вообще никогда не понимала, что у вас двоих общего. Ты. Ты нормальный парень вроде». А он... он шут горуховый. Ох, как ты завелась!» С усмешкой оглядел меня брат. Того и гляди, и пар из ноздрей повалит. «Ты бы, Вова, лучше за своим другом следил», — предупредила я. «Обидит твою Наташку, и не будет у вас с ней никакой свадьбы». «Макс ничего такого не сделает, я уверен», — взмахнул руками брат. «Ты его просто совсем не знаешь». «Или ты», — ухмыльнулась я. «И он мне как брат». — добавил Вовка. — Я не мог его не позвать. — Ах, ну да, я и забыла. — И ведь нормальная же девчонка приехала. Брат посмотрел на меня, затем на Нину. — Не понимаю, чего она так вечно заводится, когда его видит. — Может, он просто знает, на какие кнопочки нажимать, чтобы ее довести? — улыбнулась она и тут же получила от меня тычок в бок Ой, и как же тут замечательно! — во избежание новых тычков запела Нина. — Какая комнатка! Она огляделась. Все такое розовенькое, не хватает только постера с Джастином Бибером. Он висел здесь. Решил сдать меня с потрохами Вовка. Как раз напротив плаката с Селиной Гомес. «Какая милота!» протянула Нина, пихая меня локтем. «И кто мне говорил, что ни от кого никогда не фанател?» «Что-то я такого не припоминаю», отозвалась я, разглядывая вышедшую из моды обстановку и мелкие цветочки на обоях. Я часто смотрела на них, засыпая. Эти цветочки помнили и мои радостные дни, и дни моих падений, и разочарований. Также они помнили кое-что еще, о чем не обязательно было знать этим двоим, потому что мне и самой не хотелось об этом вспоминать. Я присела на кровать и удивилась тому, как сжалась за эти годы моя комнатка. Потолки были низкими, окно крохотным, шкаф для одежды не выше полутора метров в высоту. «А ведь совсем недавно казалось, что все это огромное, а я настоящая кроха». «А в вашем распоряжении кровать и надувной матрас», — сказал Вова. «Нина, извини, завтра приедут Наташины родственники, их тоже нужно будет где-то размещать. И если бы не это, то мы выделили бы тебе отдельную комнату». «Охотно верю, не переживай, нам с твоей сестрой будет тут уютно и весело». «Хорошо», — кивнул брат, посмотрел на меня и улыбнулся. Рад, что ты приехала меня поддержать. Мой несносный братишка женится. Разве я могла пропустить такое событие?» Я вернула ему улыбку. «Ладно, располагайтесь, принимайте душ и спускайтесь к ужину». Подмигнул он, вышел и закрыл за собой дверь. Ниночка будто только этого момента и ждала. Напрыгнула на меня. «Вот это да! Вот это парень твой Радов! Огнище просто! Вы когда с ним обменивались фразами, я такая «пиу-пиу-пиу!» «Пдыщ, пдыщ!» — еле успевала уворачиваться от летящих искор. И подруга театрально изобразила что-то вроде сцены из «Матрицы», в которой Нео на лету уклонялся от пуль. «Я рада, что он тебе понравился. Мне все еще не удавалось перевести дух после нашей встречи с Максом. Но он только кажется милым». «Нет, ну и батл у вас был! Шикарное противостояние! Прям эпичная битва!» — не унималась Нина. Портит жизнь кому-то еще. Слабоумие и остроумие. Класс. Ненависть — это или любовь — это были. Не знаю, но вы двое явно неравнодушны друг к другу. Да Я встала и подошла к окну, чтобы она не могла видеть выражение моего лица. Я увидела его и ничего не ощутила. Буквально ничего. Задумчиво дернула плечами. Это ведь было почти правдой, так? Ну да, конечно. Голос Нины утонул в скепсисе. «И нигде даже не ёкнуло «Нет, совершенно». На самом деле, когда мы с Радовым оказались лицом к лицу, друг с другом мурашки побежали по моему телу даже в тех местах, которые никаким образом не должны были реагировать на этого идиота. И до сих пор мои нервные окончания продолжали трещать от электричества, стоило только подумать о том, что он сейчас находится где-то там внизу. «А что за рапунцель? Ты мне так и не скажешь?» «Боже, да ничего такого!» Я уставилась через окно на улицу. Мне показалось, что я почти вижу, как двое мальчишек гонят по дороге на старых великах. Когда-то я наблюдала эту картину практически каждый вечер. Кажется, это было так давно, почти в другой жизни. Просто у меня волосы были длинные до задницы, и я их отрезала на спор. «Что?» «Да, я проспорила ему, и мне пришлось постричься». «Довольно коротко. Мне было лет 14 или что-то около того. И на что вы спорили?» «Это не важно. Я все равно проиграла. Мы мы делали много странных и сумасшедших вещей в детстве». «Меня тоже как-то обрели на родители во втором классе, когда я приехала из лагеря в Шивой». Нина подошла и обняла меня за плечи. «Так что с кем не бывает, да, подруга?» «Ага. Ты молодец, отлично держалась». Решила поддержать она. Видела бы ты его лицо, когда он рассматривал тебя. Он был ошарашен, Карин. Да мне все равно, тихо произнесла я. Нина крепче сжала руки. Да ладно, мне там можешь не врать. Вы ругались, как чертова влюбленная парочка, и только слепой не видел энергетики, бурлящей между вами. А влюбленность давно позади, хрипло сказала я. Я ненавижу его, Нина. Каждой клеточкой своего тела, каждой частичкой души ненавижу. Мои пальцы сжались в кулаки. Я его проучу. «Вот такой настрой мне нравится!» рассмеялась она. «Что бы там между вами ни произошло, а оставить с носом такого красавчика значит испытать настоящий кайф». «Поверь, он это заслужил». «Охотно верю». Нина отошла, наклонилась к сумочке и вынула полотенце. «Я в душ». Вышла из комнаты и тут же вернулась. «Ой, а куда идти?» «До конца по коридору и направо». «Отлично. Нина? Да?» Она заглянула в дверь. «Что мне надеть, чтобы выглядеть эффектно?» «А, хочешь, чтобы он ослеп от твоей красоты?» Хитро улыбнулась подруга. «Тогда надевай то красное платье на бретелях, что мы купили тебе два дня назад в торговом центре. Уверяю, Макс упадет «Хорошо». Я приготовила одежду, заколола волосы на затылке и принялась разбирать вещи. Складывая их в шкаф, Я размышляла о том, что вообще сейчас делаю. Зачем мне одеваться так, чтобы понравиться ему? Почему мне интересна его реакция? Почему мне вообще не безразлично, как он на меня посмотрит и что скажет? Зачем я поддаюсь на провокации и так явно реагирую на него? «Оставила половину шкафа под твои вещи», сказала я Нине, не вернувшись из душа. «Пусть валяются пока». Она распустила влажные волосы и надела короткое желтое платье. «Пойду поищу попсика Что-то я про него забыла. Поищи его там, где пахнет едой», — подсказала я, взяла полотенце и отправилась в ванную. Прохладная вода погасила накопившуюся во мне за день усталость и привела мои мышцы в тонус. Десять минут назад казалось, что стоит упасть лицом в подушку, как я тут же усну. Но теперь я могла и горы свернуть. Столько прибавилось сил. Я вошла в свою комнату, придирчиво посмотрела на красное платье и покачала головой. Не соблазнять же я его приехала. Оденусь проще и строже, и пусть не смотрит на меня вообще. Я достала из ящика белый комбидресс, надела, застегнула на кнопочки между ног, натянула сверху элегантную синюю юбку, дополнила образ легкими босоножками и немного, подумав, распустила все таки волосы. Просто зачесала их на косой пробор и сколола заколкой над ухом. Аккуратно и мило, сбрызнув шею и грудь парфюмом, я вышла из комнаты. Сделала несколько грациозных шагов по коридору и замерла. Совершенно четко ощутила, как одна из пуговиц комбидресса предательски покинула свой пост. Расстегнулась. Щёлк. Очевидно, я не очень-то тщательно пристегнула ее, а ведь с подобной одеждой нужно всегда быть начеку. Если застежки подведут тебя не в самый удобный момент, то будет стыдно. Как же хорошо, что я не успела спуститься к столу. Сейчас все исправлю. Я наклонилась, приподняла юбку, запустила под подул обе руки. Пришлось немного раскорячиться, чтобы дотянуться до пуговиц. Вот-вот уже и... кровь прилила к моему лицу. Еще чуть чуть-чуть и... тебе помочь?» Вдруг заставил меня вздрогнуть голос Радова. Я подняла на него свой ошарашенный взгляд. Он стоял буквально в метре от меня и с любопытством глазил на то, чем я занималась. «Ты, похоже, потеряла там что-то очень важное, да?» Он улыбнулся, приподняв одну бровь. «Хочешь, я достану это? Ты только скажи!»